Сергей Мельников Однодневки В свою новую жизнь Семён въехал на скорой. Подкатил к старой пятиэтажке на жёлто-красной газеле с отзеркаленной надписью «Амбуланс» на капоте. Синие всполохи заметались по кустам цветущей сирени, стене с облезлой штукатуркой, морщинистым лицом за пыльными окнами. За тормозифов подъезда пожилой водитель с белой щёточкой усов повернулся к нему в салон и протянул ключи. Приехали, Сём. Теперь ты живёшь здесь, сказал он. Семён выглянул в окно. Он сразу попал с корабля на бал или с Титаника на каторгу. А помнится, войти в курс обжиться ему не дали. Первый в новой жизни вызов поступил сразу, в состоянии едва не утонувшего дайвера, глотающего воздух на истерике. Под обрывочные объяснения водителя он всё-таки сделал как надо. А потом пришёл откат и невыносимое нежелание повторять. И безысходное понимание, что повторит ещё не раз. Будет жить в этом старом доме неизвестно где, без родных и друзей, без любимой девушки, от вызова до вызова. «Так тяжело будет всегда?» – спросил он. «Привыкнешь». Подъезд это этот, это ж четвёртый, квартира 31. Лифта, извини, нет. Вещи уже там. Всё, отдыхай. Семён подхватил пластиковый чемоданчик с красным крестом и открыл сдвижную дверь в тёмный летний двор. Пахло пыльной сиренью, чужой едой и чем-то неуловимым, чем всегда пахнет в южных городках. Он вылез, посмотрел на голые лодыжки, торчащие из подсолишком короткой для его роста формы. Водитель рассмеялся. Извини, брат, на такую каланчу готовой формы не было. Ничего, закажем новую. Не кисни, слышишь? Сём, цени, что имеешь. Тебе считай, повезло. Добро. Семён неуверенно кивнул. Добро. Иван Ильич, вы блюстро выключили. Всех бабок переполошите. Так, не то уже никого. С хидной улыбкой водитель посмотрел на окна. Они опустели. Скорая ни к кому, новостей не будет. До завтра. Как вы и зовут? Пейджер не снимай, запищал, мчась вниз. Семён с сомнением покрутил коробочку с крошечным экраном. Зачем он, когда у всех мобилы? Чтоб твои отмазки не слушать. Поколение Z на связи. Скорая скрылась за углом. И семен вошёл в подъезд. На четвёртом этаже он открыл обитую дермантином дверь в своё новое жилище, в квартире напротив Медного уголозок, но никто не выглянул. Квартира была пустой. Раскладушка, четыре коробки его пожитков. На кухне эмалированная раковина с чёрными проплешинами, шкафчики из расслоившегося ДСП, которые поленились выкинуть при переезде. Семён выкопался одна одной из коробок чайник и достал из него завёрнутую в тряпку кружку с котом Леопольдом. "Ребята, давайте жить дружно", взывал нарисованный кот к мышинному здравому смыслию. Хотел бы, да не выходит, вздохнул Семён. Только он вышел с парящей кружкой из кухни, затрещал дверной звонок. Семён удивился. Он здесь никого не знал и никого не ждал. Пауза затянулась. Из наруже тактично покашляли. Добрый вечер, раздалось оттуда. Я ваш сосед напротив. Извините, что беспокою, Семён открыл. На пороге стоял интеллигентного вида мужчина в очках и вязаной кофте. Он смущённо пригладил седые волосы, стриженные бобриком. Вы позволите войти? Семён отступил на шаг, впуская гостя. Сосед бросил опаслевый взгляд на дверь своей квартиры и перешагнул порог. Благодарю вас, э, -э Семён. А, по батюшке. Просто Семён. А я Борис Борисович. Очень приятно. Семён протянул руку к входу в единственную комнату. Проходите, присаживайтесь. Чай будете? Я бы не хотел вас утруждать. Семён протянул ему свою кружку. "Пейте, я только заварил". Он усадил гостя на раскладушку, сам сел на полу напротив. "Борис Борисович, сделай глоток". "Горячий. А как же вы?" "А я потом. Кружка у меня одна". Повисло неловкое молчание. Семён улыбнулся. Улыбка получилась вымученной. "Ну что, за знакомство?" Он протянул кулак. Борис Борисович неуверенно посмотрел на него, потом сообразил, торопливо коснулся кружкой руки Семёна. Пока отхлёбывал, расплескал часть, покраснел до кончиков ушей. Простите, смущённо сказал он. Я сейчас вытру. Где у вас тряпка? Там же, где и вторая кружка. Её ещё нет. Не переживайте. Всё равно полы ещё не мыл. Позже разжалую какую-нибудь старую футболку. У вас всё в порядке? Да, конечно. А почему вы спрашиваете? Показалось, вы так посмотрели на дверь своей квартиры, будто она вот-вот откроется, и вас туда насильно затащат. Ну, в этом есть определённая доля правды. Борис Борисович, казалось, только сейчас заметил, во что одет Семён. А вы врач? Я фельдшер. работаю на скорой помощи. Саврал тот. Врач Семён не умел с детства. Его лицо сразу загорелось, но Борис Борисович ничего не заметил. Прекрасная профессия. Это очень хорошо, что вы медицинский работник. Вы, как любой медик, обладаете здоровым цинизмом. С этим намного проще жить. А за видою вы видите человеческую натуру и снаружи, и изнутри. Во всей её неприглядности вас не удивить, а значит, не разочаровать. А я преподаватель. По сути, я вижу не людей, а личины, которые они себе выбрали. Семёну нестерпимо захотелось выпить, но было нечего. А ещё в душе сидел страх, что запищит пейджер, и ему придётся пьяным ехать на вызов. Это так не спорте. Сосед заметно оживился. «Медик – самый лучший собеседник. С ним не нужно притворяться. Можно говорить о чем угодно. Ну чем вас удивишь? Ой!» Он привстал с раскладушки. «Какой я дурак! Вы же, наверное, со смены устали, а я тут со своими разговорами. Вы извините, я пойду». В подъезде раздались шаги, и Борис Борисович испуганно обернулся. «Борис Борисович», – сказал Семен, – У меня и правда был тяжёлый день, но не физически, а морально. Я лучше поговорю с вами, чем буду пялиться на пустую стену. Чай ещё будете? Сосед посмотрел в опущенную кружку и поднял глаза на Семёна. Да, улыбнулся он. Сделайте, пожалуйста, но себе теперь ваша очередь. Всё время, пока закипала вода, Семён старался не считать, но цифры вот прямо лезли в голову. Он то и дело встряхивался, как лошадь, отгоняющая слепней. Пытаясь стряхнуть это наваждение. Но в голове опять звучало. Десять. Девять. Восемь. Одновременно со свистком запиликал пейджер. Сосед решился, наконец, перейти к делу. «Знаете, Семен, я совершенно беспомощен перед любыми видами хамства», начал он, повысив голос. Семен вернулся, протянул ему кружку с чаем. Вы, извините, срочный вызов. Так что это снова вам. Я вернусь часа через 2. Можете оставаться здесь. Мне почему-то кажется, что домой вам идти не хочется. Семён, это неудобно, возразил Борис Борисович. Ведь вы меня совсем не знаете. Ничего ценного здесь нет, кроме этой кружки. Могу вам её подарить. Если надо будет уйти, просто захлопните дверь. Когда Семён ещё более опустошённый вернулся с вызова, в квартире было пусто. Помытая кружка с Алеопольдом стояла на расстеленном полотенце. 3 дня подряд вызовов не было. Вещи Семёна так и лежали в четырёх картонных коробках. Разложить их было некуда. Надо было обзавестись хотя бы шкафом, но Семёна не покидало чувство, что новая его жизнь долго не продлится. Так они и остались стоять вдоль стены в комнате без занавесок. Семён делал чай и варил пельмени в том же чайнике, высовывал це из кухонного окна, рассматривал пустую дорогу с редкими тусклыми пятнами фонарного света. Пару раз выходил на улицу, на тёмный бульвар с чахлыми деревцами и вытоптанной землёй вместо газонов. Растрескавшийся асфальт давно не чинили. Не для кого. Жизни на бульваре не было. Это столичные бульвары, к которым он привык, были всегда полны людей. Здесь, в маленьком провинциальном городке, Люди не тратили время на пустые прогулки. Сосед не появлялся, и Семёна это расстраивало. Сосед не появлялся, и Семёна это расстраивало. В городке он знал двух человек: Ивана Ильича, водителя скорой, и Бориса Борисовича, перепуганного соседа напротив. С Иваном Ильичом говорить было не о чем, он резко пресекал любую рефлексию. А Борис Борисович куда-то запропастился. Но в тот вечер, когда Семён решился позвонить в квартиру напротив, сосед сам появился на его пороге с пакетом в руке. "Меня вывозили на дачу", сказал он, извиняясь. "Я не мог вам сообщить, я не знаю вашего телефона. И я вам не помешаю". В комнате он достал из пакета небольшую картонную коробочку. Я подумал, что одна кружка в доме к одиночеству, тем более вы мне её подарили. Вот, купил вам. Семён открыл коробку. Внутри лежала кружка с Карлсоном, влетающим в окно. Я искал что-нибудь с ангелом. Вы же врачи, как ангелы. Прилетаете, когда совсем плохо, спасаете жизни. Но, представляете, в магазине ничего такого не было. Ангелы почему-то не популярны. Я фельдшер, поправил Семён. Это не важно. Карлсон, он ведь тоже прилетал, когда малышу было плохо и трудно. Семён. Борис Борисович тревожно заглянул ему в глаза. Я вас не обидел. Я не хотел сравнивать вас, всё в порядке, остановил его Семён. Пойду, поставлю чайник. Влетает в окно, устраивает разгром, бормотал он себе под нос, разжигая конфорку. Снова запищал пейджер. Когда Семён вернулся домой после выезда, Там было пусто. На растерянном полотенце стояли две вымытые кружки: с Карлссоном и Элиопольдом. В ту ночь удалось поспать всего пару минут. Вместо будильника снова разбудил экстренный вызов. Зевая и ёжась от предрассветного холода, Семён спустился вниз. Скорая уже стояла под подъездом с погашенными мигалками. Хмурый Иван Иванович пожал протянутую руку. Сейчас вместе пойдём. Клиент, похоже, под наркотой. Сам можешь не справиться. Скорая промчалась по пустым улицам в постепенно сереющих сумерках. Семён зевал до боли в челюстях. "Соберись, Сём, попросил Иван Ильич. Нркоманы очень опасны. Это не шутки". Он затормозил перед двухэтажным бараком с колонкой во дворе. Вытащил из-под сиденья монтировку и сказал Семёну: Набери седативную и иди за мной. Вперёд, не лезь. Добро. Они вошли в воняющий ржавыми трубами и трухлявым деревом подъезд, поднялись по рассохшейся лестнице на второй этаж. В тёмном коридоре Иван Ильич, подсвечивая фонариком в телефоне, нашёл нужную дверь и вытянул предостерегающую руку. Семён встал сбоку у стенки. Иван Ильич осторожно провернул круглую латунную ручку, но дверь не открылась. Тогда он врезался в неё плечом. Треснули доски. Дверь громко стукнула в стену. Иван Ильич вошёл внутрь, Семён за ним. За заваленным окурками и бутылками журнальным столиком сидела избитая женщина. В её грязных пальцах дымилась сигарета. Взгляд плавал в клубах табачного дыма. Вошедших она не заметила. На диване за её спиной спал мальчик лет 5. Посреди комнаты, на половике сплетённом из разноцветных тряпок, танцевал человек с ножом в руке. Танец был странным, странным был и человек. Масляно блестящие длинные волосы, как у индейца, орлиный тонкий нос. Над дряблым, нездорово красным телом болталась кожаная жилетка и такие же кожаные штаны. Он дёргался, пожимая плечами, и напевал какую-то невнятную мелодию. Иван Ильич молча столкнул мантировкой по правой руке индейца. Не дав опомниться, прыгнул, обхватил руками его поперёк туловища, прижимая руки к бокам. "Коли!" крикнул Иван Ильич. Семён растерялся. Он стоял с шприцем и не знал, что делать дальше. Под покрытой прищами кожи обдолбанного индейца вдоль мышцы он задергался, вырываясь. "В шею", подсказал Иван Ильич. Седые усы на побогровевшем от напряжения лице казались совсем белыми. Не очень понимая, куда Семён ткнул иглой, индейс задергался, прорычал что-то неразборчиво. Он всё ещё брыкался, но уже нехотя, в полсилы. Вдвоём они дотащили его до кровати с заваленным ветхим тряпьём и кинули сверху. Индейцу пал, лицо его обмякло, глаза с расширенными зрачками слепо смотрели мимо нависших над ним метиков. Всё, дальше сам. Иван Ильич хлопнул Семёна по плечу и ушёл. По дороге он презрительно спихнул на пол навалившуюся на ребёнка пьяную мамашу и затушил в пепельнице окурок. "Жду внизу. Много времени на него не трать", добавил он и аккуратно прикрыл дверь. Семён взял левой рукой ослабевшую кисть с грязными ногтями, правую положил на липкий холодный лоб. Тонкая жилка в указательном пальце отсчитывала секунды, постепенно замедляясь. Семён вёл обратный отчёт. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. К нулю наступила тишина. Челюсть клиента отвисла, обнажив бурые пеньки сгнивших зубов. Стыд, стеснение, смущение для живых. Мёртвому стыдиться нечего. Семён пальцами опустил веки и подумал, что этому человеку и при жизни такие чувства знакомы не были. Он достал из сумки бланк и проставил в одной из граф время смерти 4 часа 49 минут. На выходе Семён осторожно переступил хропящую на полу мать. В комнате стояла невыносимая вонь немытых тел, перегара пыльных половиков, застарелого табака. Она мешалась с подвальной гнилью, ржавчиной труб, протухшими объедками. Задыхаясь от вони, Семён вернулся к окну. Он с треском распахнул перекосившуюся раму. С шумом неохотно просыпающегося города в комнату ворвался свежий воздух. Мальчик на диване заворотился и сел, маленький и тощий, с торчащими волосами. Как корова языком лизнула, говорила Семёну мама, приглаживая такой же непослушный вихрь над лбом. Ошалевшими со сна глазами ребёнок посмотрел на чужого человека возле окна. «Мама!» — тихо позвал он. Мама мяла щёку о грязный половик. Чтобы её разбудить, надо было что-то существеннее его голоса. Семён прижал палец к губам. «С-с! Не буди маму. Она уснула. Я доктор, видишь?» Он показал пластиковый чемоданчик с красным крестом. «Всё в порядке. Я уже ухожу. Спи. Иван Ильич курил, опёршись о крыло скорой. Всё что одна, спросил он. Ребёнок проснулся. Семён поставил чемоданчик в салон и прислонился рядом с водителем. Что теперь будет? Ничего, ответил Иван Ильич. Никто не будет разбираться алкоголизмом, наркоманией, передозом. Я про мальчика. Ответ тот же. Мать жива. Лишение родительских прав процедура мутная и муторная. Никто у этим заниматься не будет. Скоро сам на бутылку подсядет. Будет мамаши компания. Он протянул Семёну пачку сигарет, но тот замотал головой. Закуришь? У нас все курят. В подтверждение он прикурил от бычка вторую сигарету. Ты, Сём, новичок, сказал он. А я на этой работе уже Ого, почти 20 лет. Если бы я рвал себе сердце из-за каждого образца человеческой грязи, уже бы с ума сошёл или кончил бы это всё к чертям. А этой гадости встречал столько видов и в таком многообразии тебе и не снилось. Отпусти ситуацию. Ты не спасёшь весь мир. Зайди в магазин, возьми конючку, тёпни и ложись спать. Магазин закрыт, вздохнул Семён. Водёржи. И он элегично сунул ему недокоренную сигарету и залез в салон. Пока он что-то открывал и чем-то булькал, Семён смотрел на тлеющий кончик. Он втянул воздух, смешанный с табачным дымом. Запах горящих листьев напомнил вонь в квартире, из которой он только что вышел. Подавив рвотный позыв, он отставил руку. Вот, держи. Иван Ильич забрал окурок и ссунул взамен бутылку из-под хлорида натрия, закрытую резиновой пробкой. «Хороший коньяк. Друзья из Дагестана привезли. Примешь внутрь, пирорально, 200 мл во время еды. И спать». «А можно?» Семен с сомнением посмотрел на бутылку с мерными метками, заполненную коричневой жидкостью. «А если вызов?» «Нужно», – отрезал Иван Ильич. «Я тебя быстро в порядок приведу, не переживай. Всё, поконим». А под подъездом на скамейке сидел Борис Борисович и зябко кутался в свою растянутую кофту. «Доброе утро!» – Семён протянул руку. «А вы что тут делаете?» Борис Борисович посмотрел на Семёна со смущением и надеждой. «Вышел подышать свежим воздухом?» – не очень убедительно сказал он. хоч и свежим. Усталость извил Семён и соседа передёрнула. В подъезде грязные ступени, а я даже газетку с собой не взял, виновато сказал он. "Ясно. Идёмте ко мне, будем греться, и вы наконец расскажете мне, что за монстр поселился в вашей квартире". Дома Семён усадил Бориса Борисовича на раскладушку и сунул ему в руки кружку с олеопольдом. Достал из чемоданчика бутылочку Ивана Ильича. А что это, простите? спросил сосед, глядя на жидкость, не похожую на хлорит натрия, заявленный на этикетке. Сейчас лекарство. А вообще, коньяк. Я, Семён, откровенно говоря, не употребляю. Завязки? Нет, нет, конечно же нет. Господь с вами. Есть медицинские противопоказания. Я, на удивление, здоровый человек. Религиозные запреты? О нет, я агностик. Тогда пейте. Залпом не заставляю. Маленькими глотками. Слушайте доктора. Борис Борисович нерешительно посмотрел на Семёна. Вы фельдшер? Тогда слушайте фельдшера. Легко согласился Семён и стукнул Карлсоном по Леопольду. Борис Борисович отхлебнул и искривился, с трудом проглотив, сказал «Простите, Семен, уверен, коньяк очень хорош. Это просто с непривычки. Я всегда находил удовольствие в других вещах, не связанных с алкоголем. Так сложилось. Хотя, не скрою, в последнее время мне часто хочется потерять ненадолго ясность сознания». Он поболтал коньяк в кружке. Я, кажется, начинаю жаловаться. Вам это ни к чему. Давайте просто попьём этот чудесный напиток в тишине. Он шумно отхлебнул. Мне, кажется, даже начинает нравиться, сказал он. Или нет? Давайте вы расскажете мне о своей работе. Что случилось у вас на сегодняшней смене? Работа медика на скорой это так интересно. Вот выпитово алкоголя, лицо его покраснело. Голос стал громче, движения реще. Семён рассказывать о последнем вызове не хотел, как и о предыдущих. "Борис Борисович, не заговаривайте мне зубы", сказал он. "От кого вы прячетесь? В первую нашу встречу вы начали говорить что-то про хамство, но меня вызвали". Итак, Борис Борисович нерешительно крутил в руках кружку. Знаете, это было так малодушно с моей стороны пытаться переложить часть своей проблемы на ваши плечи. У вас и так очень тяжёлая работа, и физически, и морально. А в моей ситуации ничего ужасного нет, всего лишь трусость и слабость, недостойные мужчины признаться в своих слабостях уже смело. Рассказывайте, Борис Борисович. Чужие проблемы хорошо отвлекают от собственных. Ну, хорошо, раз вы настаиваете, он вздохнул. Я уже говорил, что перед хамами совершенно беспомощен. Поймите правильно. Речь не идёт о физическом насилии, только слова. Слова и психологическое давление. Я преподаватель. Для меня ничего не стоит проговорить без запенки несколько часов. Олегко и без раздумий ответить на самые каверзные вопросы студентов. Но это до тех пор, пока я не почувствую агрессию, направленную на меня. Тогда мой разум будто замирает. Меня охватывают дрожь, и я теряю дар речи. Потом я смогу придумать множество смелых и остроумных ответов на лету. Но это так смешно и жалко. Я никогда не смогу повторить их ему в лицо. Понимаете? «Понимаю. Я тоже не самый решительный человек». «Не верю. Простите, не верю. Вы вот работаете на скорой, спасаете жизни. Уверен, сталкиваетесь и с агрессивными, неадекватными людьми, и умеете с ними справляться. В конце концов, люди идут на войну, рискуют жизнью, заступаются за любимых, а я... Я не могу даже ответить словом на слово. Это какой-то невиданно беззубый вид трусости. «Тяжело вам живется», – согласился Семен. «Мне легко жилось. Я просто не впускал хамов в свой круг общения». «Что изменилось?» Борис Борисович надавил пальцами на глазные яблоки, собираясь силами. Водрузил очки обратно на нос и сказал. «Дочь». Лолечка много лет пытается устроить свою личную жизнь, но каждый раз неудачно. 2 недели назад она познакомилась с юношей по имени Кирилл. Говорит, что он любовь всей её жизни. Впрочем, как и все остальные её до него. Этот молодой человек не из нашего города, и ему негде жить. А я после смерти супруги живу один в трёхкомнатной квартире. «Конечно, я предложил им переехать ко мне. Старый дурак. Я думал, это скрасит мое одиночество. Надеялся, что мы найдем общие темы и будем проводить вечера в увлекательных беседах. Я историк и скажу без ложной скромности. На моих лекциях скучающих не было. Я очень наивен, да». «Невероятно», — согласился Семен. Казалось, его интересы лежат в сферах от меня бесконечно далёких, но это полбеды. У него совершенно невыносимый стиль общения. Проматные слова, и я и не говорю. "Слово матное", развесило Семёна, и он поспешно откнулся носом в кружку, чтобы спрятать улыбку. "Поверьте, я далёк от морализаторства. В нашей среде тоже бывают используют обсценную лексику. оных, которых получается даже уместно и красиво. Но к этому талант надо иметь, а я ему вы обделён. Борис Борисович замолчал, уткнув пустой взгляд в стенку. А о чём я? Кажется, ваш князь сделал меня излишним балтылевым. Как бы объяснить? Кирилл всё время ведёт себя и разговаривает так, будто хочет меня ударить, но сдерживается. Быкует. Как вы сказали? Быкует? Очень точное определение. Я в самом деле дома, как матадор с зубочисткой против разъярённого животного. Один раз во время обыденного хозяйственного спора он прижал меня к стене и бил в неё кулаком возле моего уха, размеренно и сильно. Алла стояла за его плечом и улыбалась. А потом предложила мне захлопнуть пасть и делать, что сказано. Я был совершенно раздавлен. Я не знал, что она может так разговаривать. А ещё улыбки? Улыбки? Удивился Семён. Звучит странно, а понимаю. Когда человек улыбается к нему, обычно испытываешь симпатию. А Ласкерилом улыбаются всё время. Но от их улыбок хочется убежать как можно дальше. Знаете, так улыбались фанатичные жители средневековых городов, когда на кострах сжигали еретиков. Такая восторженная, торжествующая ненависть. «Вы так говорите, будто их видели». «Я историк», – пожал плечами Борис Борисович. «Всегда пытаюсь влезть в шкуру того или иного исторического персонажа. Представьте, сейчас казнять человека, ставшего причиной ваших бед, вызвавшего своей ересью гнев Господень. Сделайте скидку на уровень образования и низкую ценность жизни в ту эпоху и получите человека с радостью, наблюдающего за чужими муками. Так вот про Кирилла и Аллу. «Я уверен, что сейчас, когда меня нет, они не улыбаются. Но стоит мне вернуться». Порой мне кажется, что они не желают мне добра. Кирилла я могу понять. Для него я совершенно чужой человек, но Алла, моя дочь, запищал пейджер. Семён бросил недовольный взгляд на крошечный экранчик. "У меня вызов", сказал он. "Оставайтесь тут, можете лечь поспать. В том ящике есть чистое бельё. На кухне чай и сахар. В морозилке пельмени". Не сбежит от вас ваш костёр. Уже открыв дверь, Семён задержался. Борис Борисович, хотите, я с ним поговорю, предложил он, заранее жалея о своих словах. Я вам категорически запрещаю. Господи, как вам это в голову пришло? Борис Борисович выскочил в коридор. Он смотрел на Семёна с непритворным ужасом. Не смеете, слышите? Не смеете. Горячо шептал он, с опаской поглядывая на дверь своей квартиры. «Я жалею, что рассказал вам об этом». «Успокойтесь. Нет, так нет». Семен почувствовал облегчение и стыд. «Но что-то делать же надо». «А что? Что я ему инкриминирую? Покушение на убийство словом? Применение улыбки с особым цинизмом? «Нет таких статей в Уголовном кодексе, увы. Буду жить и надеяться, что проблема рассосется сама собой. Роман и Аллы долго не длятся». «Ладно, отдыхайте». Семен взял чемоданчик с крестом и побежал вниз по лестнице. Скорая стояла у подъезда. Иван Ильич затушил окурок и сунул его в пустую пачку. «Что, не дают жизни?» Ехидно спросил он. Семён неопределённо пожал плечами. «Дыхни!» Втянув в воздух, Иван Ильич протянул пачку жвачки. «Зажуй запах! Вызов в царское село! Есть у нас такой райончик с дворцами серых да убогих! Там рта лучше не раскрывай, добро!» «Добро!» «По оконям!» Где-то на южной окраине Иван Ильич свернул в тенистую аллею, плотно засаженную платанами. «Добро!» Аллея заканчивалась воротами под решётчатой полукруглой аркой. По ней чугунной готикой было написано: "Добро пожаловать в КП Соловей". КП коттеджный посёлок, пояснил Иван Ильич, опуская стекло. Первый раз вижу такое сокращение. В салон заглянул хмурый охранник. "К кому?" спросил он. "А, девить к Аюбовым". Паспорта Иван Ильич протянул свой. Семён хлопал карманы, зная, что в них пусто. Вот, блин, а я не взял. Плохо, отрезал охранник, и они спеша в развалку, двинулся к своей будке. Эй, шеф, Иван Ильич высунулся в окно. Что ты отумеешь? Охранник не хотя повернулся. На аборт посмотри, что написано. Подсказываю. «Скорая медицинская помощь. СКО-РА-Я. Как думаешь, что с тобой Аюбов сделает, если из-за тебя умрет его сын? Я обязательно ему скажу, где и почему мы задержались». Охранник злобно зыркнул на водителя, но ничего не сказал. Молча щелкнул смартфоном над разворотом паспорта и сунул документы в окно. «Сука, Аус Вайс срисовал». Сплюнул Иван Ильич, въезжая под шлагбаум. Это очень плохо. Скорая проехала ровные ряды двухэтажных коттеджей и свернула в ещё одну густую аллею, конца которой видно не было. Да похрену. Первый, что ли? Ничего это ему не даст. Ты смотри, сменил он тему. Хорошо живёт господина Юбов. Тут земля золотая. Сколько едем по этой аллее, вокруг домов нет. все его выкупленное. А кто он? При Союзе начальником стройуправления был, сейчас бизнесмен на регионального значения. Сталкивался с ним, редкая тварь. Войдёшь в дом, молчи. Говорить буду я. Усёк. Аллею ещё немного повернула, и они выехали на аккуратно постриженную лужайку перед огромным готическим особняком. Очертания дома показались знакомыми. Семён представил как толстый лысый браток в малиновом пиджаке, тыкает в нос архитектору открытку с Вестминстерским дворцом и говорит: "Вот такое мне построили". Он почти угадал. Аюбов был толст, лыс и не брит, но вместо малинового пиджака носил белый спортивный костюм. Расстёгнутый до пуза, выкоченным глазом в красных прожилках, он косил на пришельцев в голубой униформе. и булькал чем-то под стойкой домашнего бара. Потом молча ушёл в другую комнату. Оттуда сразу выскочила госпожа Аюбова, судя по такому же белому костюму и мокрым подтянутым щекам. «Где больной?» – спросил Иван Ильич. Семён молчал, как и было сказано. Вслед за надрывно всхлипывающей хозяйкой они поднялись на второй этаж. «Здесь», – сказала она дорожащим голосом и открыла дверь. В кровати под окном лежал подросток лет 14. Совсем ещё ребёнок, несмотря на левое плечо сплоша плетённое вытатуированными змеями. Рядом на табурете сидела заплаканная пожилая женщина в платье горничной. Иван Ильич подошёл и положил руку ей на плечо. Она вздрогнула. Сходите, заварите чай с ромашкой. Вам? Она приподнялась, поспешно поправляя юбку и вытирая глаза платком. Себе? ответил он, и мадам Аюбовой. Идите, моя дорогая, здесь вы ничем не поможете. Тяжело сипящий подросток зашелся с жестким сухим кашлем. Его тонкая расписная кисть вцепилась в край матраса. Отдышавшись, он с мукой и надеждой посмотрел на людей в медицинской форме. «Сейчас станет легче», – заверил его Иван Ильич. «Доктор, я вам нужен?» Семен помотал головой. Тогда пойдёмте, не будем мешать. Он расставил руки и, не слушая возражений, выпихнул из комнаты и служанку, и мать. Когда дверь закрылась, Семён взял руку парня. Потерпи чуть-чуть, сказал он. Манчик благодарно кивнул и вновь зашёл с кашлем. Семён положил руку ему на лоб, липкий пот холодил пальцы, он нащупал пульс. Сердце билось рванно и неровно. Семён склонился над мальчиком и увидел в его взгляде только усталость. "Сейчас", сказал он и начал считать. "10, 9, 8". Дыхание мальчика выровнялось. "7, 6". Стихли хрипы, и сердце забилось ровнее и тише. "5, 4, 3, 2". Мальчик посмотрел на Семёна, будто хотел запомнить его лицо, и облегчённо выдохнул. Один. Семён достал планшет с прешпиленным бланком и вписал: время смерти 9:53. За дверью Иван Ильич больно вцепился в плечо. "Не шумим", тихо сказал он на ухо. Следом за водителем Семён осторожно спустился по лестнице. Под приоткрытой дверью справа билел треугольник кафеля. Там капала вода, и звук её смешался с женскими всхлипами. Незамеченны, они прошли мимо, выскользнули в помпезный холл. Иван Ильич остановился, предостерегающе повернув ладонь. Дорогу ему заступил Аюбов. Что, спросил он, угрожающе сдвинув брови. Мне жаль. Иван Ильич сделал попытку обойти препятствие. Но Аюбов вцепился ему в плечо и сжал пальцы. Что? прохрипел он и покачнулся. Аюбов перевёл мутные глаза с полопавшимися сосудами на Семёна. Лепила. Ты труп. Он потянулся к Семёну с крюченными пальцами, лицо его побогровело до синюшных пятен. Иван Ильич без видимых усилий оторвал руку Аюбова от своего плеча и резко заломил за спину. Аюбов рухнул на колени. Звяхнуло подвесками канделябр какого-то нумерованного Людовика на камине. Труп, труп. Все мы трупы. Иван Ильич сунул руку под тройной подбородок, нащупывая что-то пальцами. Будущие, настоящие, бывшие, приговаривал он. Аюбов хрипел и упрямо тянулся к Семёну. Иван Ильич буркнул: "Вот шею отожрал". Улыбнулся торжествующе. И Аюбов, сразу закатив глаза, обмяк. Они бросились к двери. Выбежав на крыльцо, Семен оглянулся. На ковре в центре круглого холла лежала гора, обтянутая белым полиэстром. А из проема в глубине испуганно выглядывали зареванные женщины и не решались войти. Иван Ильич рванул с места так, что желобно заскрежетала коробка. Они пролетели по аллее, цепляя обочины, Пронеслись по всем лежащим полицейским, не сбавляя скорости. Пристёгнут, не поворачиваясь, спросил Иван Ильич. Не дожидаясь ответа, он вдавил педаль газа. Впереди махал руками охранник, грудью закрывая шлагбаум. Но скорая неслась, не сбавляя скорости. Шум моторов в салоне был таким громким, что Семён не сразу понял, что орёт во весь голос. Они снесли шлагбаум без жертв. Охранник в последний момент успел прыгнуть в кусты. Когда он распростлался под зарослями чубушника, перекрестился дрожащей щепотью и вместо молитвы сказал злобно: "Чёрта феюбов!" Скорая, не сбавляя скорости, неслась по ухудшающейся с каждым километром дороге. "Хорошо на барьере сэкономили жопошники", весело крикнул Иван Ильич. "Хрен его знает, как выбирались бы оттуда. Что будет теперь?" Семён вцепился в поручни. Плечо, отшибленное в бесконечной болтанке, сильно болело. Ничего, бог не выдаст, а юбов не съест. Не дрейфь. Он вывернул руль так резко, что правые колёса оторвались от асфальта и свернул на просёлочную дорогу. Затрясло ещё сильнее. После бесконечно долгой скачки по ухабам Иван Ильич скинул скорость. Они ехали ещё несколько часов то по грунтовке, то по едва заметным колеям, скребя днищем по окаменевшей грязи. Подлесок сменился густой чащей, заваленной буреломом. Потом лес вновь поредел, и машина выскочила на небольшую прогалину с ветхим стробом и кривым сараем под его стенкой. Иван Ильич остановил свой входа и выскочил из кабины, не глуша мотор. Сменка есть? спросил он, распахивая пассажирскую дверцу. Нет. Зачем? замотал головой Семён. Но «Ну вот понадобилось. Раздевайся. Иван лезет снял навесной замок и скрылся в доме. Куч чисто сразу выскочила оттуда сохапка из бура зелёных тряпок. Поверх них лежала панама цвета хаки, придавленая резиновыми сапогами. "На, натягивай", сунул он их Семёну, оставшемуся в трусах и крокссах. Сам снова убежал и вернулся уже заправским рыбаком в камке и широкополой шляпой с сеткой. "Поехали", скомандовал он, прыгая за руль. "О, вещи", растерялся Семён. Медицинскую форму в салон. Чемоданчик тут оставь. Мы сейчас вернёмся. Они тронулись. И Иван Ильич свернул в узкую просеку между деревьями. Стекло опусти. Сказал он, крутя на ходу ручку со своей стороны. Семён открыл окно, потянул от теиной. Дорога шла под уклон и скоро выкатились на берег озера. Иван Ильич распахнул задние дверцы и вытащил из салона запасной аккумулятор. Вот же засада. «Только купил», – пожаловался он. Тихо матерясь под нос, он долго возился под рулем, умащивая груз. Мотор взревел, Иван Ильич выжал рукой сцепление и отпустил ручной тормоз. «Ну, с Богом! Прости, родная!» – сказал он, отпрыгивая от машины. Скорая с плеском влетела в озеро, проплыла немного, набирая воду в распахнутые двери салона, и, задрав нос, скрылась под водой. «Жалко!» сказалось досадой Иван Ильич. Хрен его знает, какую развалюху теперь наши же лобы пришлют. На поверхность всплыл и лопнул огромный пузырь воздуха. Эх, махнул зло рукой Иван Ильич. Ладно, обойдёмся без эпитафий. Пошли. Они вскарабкались по склону обратно к домику. Там Иван Ильич вывел из сарая красный Is Jupiter с коляской. Чемоданчик в рюкзак спрячь. присыпь сверху рыбачьим мотлахом», – распорядился он, прыгая на стартере. «По наму на глаза надвинь. Если что, ездили мы на рыбалку на Лебяжье озеро, но обратном пути заплутали. Улов под водочку уговорили. Усёк? Лезь в коляску». «Может, я сзади, Иван Ильич?» «Обойдёмся без тесных объятий. Давай, нам ещё ехать и ехать. Дай бог, до темноты тебя домой привезу». С обречённым вздохом Семёнов опустил своё долговязое тело на дермантиновом сиденье, точь-в-точь точь таком же, как в старых детских машинах из парка аттракционов. Мотоцикл рыкнул мотором, аккорд алех бензиновым выхлопом, и Семёнов вспомнила с детства дед с сверкающей золотой коронкой, с москвом тасола на щеке, прилипшей к его губе сигарета без фильтра. Заросший парк в провинциальном городке так похожим на этот, куда они ездили на дедовской Яве. Дед умер в больнице. Долго мучился, чего точно не заслужил своей жизнью. Из сохшей и высасанной болью, он старался улыбаться, когда Семёна приводили. Потом, когда улыбаться он уже не мог, водить перестали, как Семён не просил. А ведь возле его постели в последние минуты тоже сидел кто-то, положив руку на лоб и медленно считал от 10 до 0, глядя, как боль, уходя, отпускает сведённое судорогой лицо. Что, снова повесил? Пацана жалко. По-своему понял грусть на парника Иван Ильич. Не жалей. Нам не дано знать, что будет дальше, и в этом и есть величайшее счастье. Замечу ещё раз эту интеллигентскую рефлексию. Начальству рапорт напишу. Понял? Семён кивнул и отвернулся. Они ехали по лесной дороге, и он считал деревья, высаженные в первой линии вдоль обочины. Забивал милосердно равнодушными цифрами мозг, чтобы не оставалось в голове места для мыслей. Как привык: от 10 до 0 и по новой. Дома было пусто. Раслодушка заправлена на расстеленном полотенце на кухне стояли две сухие кружки, с Леопольдом и Карлссоном. Леопольд нетронутой остался стоять и на второй день, и на третий, когда Семён уже решился позвонить в квартиру напротив, запищал пейджер. Семён пробежал мимо соседской двери, так и не коснувшись звонка. Во дворе стоял недовольный Иван Ильич. Из-за его спины торчали круглые фары Рафик. "Нет, ты видел, на какой помойке они его раскопали?" жалобью. Он злобно сплюнул и растоптал по асфальту окурок, чего раньше никогда себе не позволял. "Внутрь садиться стыдно". Семён молча влез на неудобное сиденье. "Сегодня по старому адресу" сказал Иван Ильич, заводя с третьего раза мотор. На манеже всё те же. Они подъехали к уже знакомому дощатому бараку с калонкой во дворе. Маша с Надеждой, спросил Семён. И если бы, пробурчал Иван Ильич. Морща насы от вони из затопленного подвала. На ней поднялись по лестнице. Сверху взвизгивая, бубнил что-то женский голос. Ему отвечал детский плач. Оба голоса взлетели вверх. Детские затих, женский продолжал что-то бубнить. Иван Ильич вошёл первым. Когда Семён переступал порог, он уже тянул Мамашу за руку с вислой кожей. На полу у журнального столика лежал мальчик. Твою мать, чего разлёгся, першивец? Вставай, кричала она сыну, не обращая внимания на мужчину, тянущего её прочь, она всё пыталась дотянуться грязной ногой до непослушного ребёнка. который никак не хотел вставать. Иван Ильич оттащил её к дивану и усадил, припечатав плеч к дранной спинке. Семён встал на колени над мальчиком и приподнял его голову. Рука сразу наполнилась горячим и липким. "Как ты?" зачем-то спросил он. Мальчик смотрел на него непонимающими глазами. Из ноздри выдался кровавый пузырь и лопнул, осеяв губы алыми крапинками. Семён умоляюще посмотрел на Ивана Ильича, но тот покачал головой. Он за волосы поднял голову пьяной матери. Помер твой першивец. Слышишь? зло сказал он, пытаясь поймать её взгляд. Она выторщила глаза, два мутных плевка в скисшем молоке. Твомер? пробормотала она. Упс. Семён положил руку на лоб мальчика и начал считать. Они ехали по пустынным улицам, мимо лениво играющих детей в дранных сандалиях, мимо высушенных старух, уткнувшихся в одну точку, мимо позатых мужиков в майках у пивной будки. Солнце выжгло город, испарило влагу, вытянуло из излишки жизни. По выгоревшему бульвару тяжело переставляли отёкшие ноги мамаши. Они катили в своих колясках будущих детей в дранных сандалиях, пьячужек, затюканных тёток. Никому не нужных стариков и старух. Угрюмо молчащий Семён вдруг вскинулся. Я только сейчас понял. Получается, она его толкнула, когда мы поднимались по лестнице? Ну и то есть всё известно заранее. То есть мы могли его спасти? Мы могли вбежать в их комнату немного раньше. Не могли. Каждому свой срок, и у каждого свой черёд. Семён с силой врезался затылком в железную перегородку. «Это невыносимо», – простонал он. «Как можно с этим жить?» «Ну, не живи», – озлобился Иван Ильич. «Тебя кто-то заставляет? Достали уже своими соплями!» Они ехали молча. Семён, закусив кулак до боли, Иван Ильич остервенело, крутя руль и газуя на перекрёстках. «Почему он?» – спросил, наконец, Семён. «Почему он?» Почему не она? А кому она нужна? огрызнулся Иван Ильич. Думаешь, у неё есть душа? Он мог вырасти, стать врачом, писать картины, строить дома, мог найти свою любовь, прожить счастливую жизнь. Детский сад штаны на лямках. Только ты давно не ребёнок. Это не наивность, Семён, а малодушный самообман. Попробуй быть честным с самим собой. «Слух не надо про себя. Этого достаточно. Иначе оглянуться не успеешь, как выгоришь. А мне надоела эта текучка». «Вот тут сидит!» – он рубанул ладонью себе по горлу. Когда Рафик подъехал к подъезду, у обоих запищали пейджеры. «Куда?» – обреченно спросил Семен. Сообщение на экране Ивана Ильича было намного длиннее. Тебе это не понравится, угрюмо ответил он. Пошли. Они поднимались по лестнице, и Семён с трудом переставлял ноги. Он не хотел больше сидеть у постели умирающего и считать от 10 до 0. Сейчас он бы предпочёл сам лежать с прохладной рукой на лбу и слушать чуть слышное: 10, 9, 8 и чувствовать, как вслед за обратным отсчётом исчезает груз неоплатного долга. утихает боль, отпускает судорожное напряжение, его не покидающие. Они вышли на площадку четвёртого этажа, и Иван Ильич позвонил в дверь Бориса Борисовича. Семён и так это знал. Глазок мигнул, как в первый день, но из-за двери женский голос всё равно спросил: "Кто там?" Скорую вызывали? Осведомился Иван Ильич. Дверь открылась. Нескорослая девка с тяжёлым задом и высветленными волосами была ни капли не похожа на Бориса Борисовича. "Проходите", сказала она неприветливо. Улыбнулась, заметив Семёна, но улыбка эта сразу погасла под его неприязненным взглядом. "Бохилы, наденьте", бросила она и ушла вглубь. Из комнаты высунулся и сразу спрятался длинноволосый парень с острым кодэком. Конечно, Кирилл. сделавшей жизнь Бориса Борисовича невыносимой. Семён иначе представлял себе домашнего монстра здоровым, с здоровым, статуированными кулачищами и светлым ёжиком. "Я, кажется, вас знаю", сказала Алла Семёну, открывая дверь в комнату. "Вы наш новый сосед напротив". Семёну не хотелось даже кивать, но он повернулся к Ивану Ильичу и спросил: "2 минуты у меня есть?" Иван Ильич взглянул на больного и кивнул. Тогда Семён схватил Аллу за руку и оттащил в сторону. Что вы делаете? возмущённо зашептала она, поглядывая то на крепкие руки Ивана Ильича, то на закрытую дверь с притаившимся за ней Кириллом. Что я делаю? Что вы делаете? Вы изживаете своего отца сосвиту. Это вы довели его до такого состояния. Вы Семёну очень хотелось положить руку на её луб и начать обратный отчёт, а ещё сильнее хотелось сломать ей нос. Но он точно знал, что ничего такого сделать не сможет. Злость клокотала в нём, но вылетала наружу в виде безвредных слов, потому что убить словом можно только того, кто готов от слов умереть. Осмелев, Алла сощурилась. Её молодое лицо сразу обобилось. А вы мне морали не читайте, процедила она. А он меня с мамашей бросил, пусть теперь отрабатывает. Он даже если всё, что у него есть, отдаст и сам сдохнет, всё равно долг настанется. Ясно? Семён разжал пальцы и вытер руку о штанину. "Нагрейте воду", сказал он спокойно. "Мне нужен таз кипятка". В комнате сплошь уставлены шкафами с книгами. над которыми висели полки с книгами, с подоконником, уставленным книгами, стоял табурет с лекарством и полупустым стаканом воды. Семён сел на край кровати. Борис Борисович, осунувшийся и постаревший, поднял руку, и она так и зависла в воздухе с бессильно паникшей кистью. "Здравствуйте, Семён", сказал он слабым голосом. Иван Ильич закрыл дверь, выпихнув сунувшуюся внутрь алло Здравствуйте, Борис Борисович. Я не Семён. Я Самаэль, ангел смерти. Семён невесело улыбнулся. Я не сомневался в вашей эрудированности. Значит, это всё. Теряете невыносимую радость бытия? Борис Борисович поверил сразу. Он понимал, что единственный недавно обретённый друг не станет шутить. Жадным взглядом он обвёл свои книги, прочитанные, неоткрытые, брошенные на середине. Кроме них в комнате ничего не было. За пожелтевшим тюлем солнце медленно сползало за старую девятиэтажку. Страстное желание надышаться сменилось растерянностью. С детской обидой он посмотрел на Семёна. Скорее, чувствуя себя обманутым, пожаловался он, будто мне пообещали волшебное путешествие. А дали колонию строгого режима пожизненно. Дали? Или вы сами её выбрали? Потому что всю жизнь боялись быть свободным. Борис Борисович мне ответил. Кажется, Алла на вас обижена. Не хотите рассказать? У вас последняя возможность оправдаться. Торопитесь, пока есть голос. После останется только её точка зрения. А это важно. Думаю, да. Борис Борисович откинулся на подушку. Я на самом деле виноват перед ней. Виноват, что не любил её мать и не имел ни силы, ни смелости ей отказать. А когда жизнь стала невыносимой, сбежал. Семён, ничего, что я называю вас как привык. Знаете, я понял очень важную вещь. «Слабость и трусость, грехи пострашнее чревоугодия и гордыни. Покладистость губит души, уступчивость разрушает жизни. Смирение...» Он шумно втянул воздух и вцепился в руку Семена. «Но как это соотносится с христианской моралью?» «Я не знаю. Я только помогаю уйти. Открываю дверь, а что за ней...» Борис Борисович нашарил его руку. Сжатия вялых пальцев Семён почти не чувствовал. За ней ад, сказал Борис Борисович. Вечные муки, которые слабый человеческий разум не может себе представить. Я, брф. Семён покачал головой. Я не знаю. Господи, как же страшно. Семён положил руку на его лоб. И открыл рот, но вместо 10 сказал: "Есть альтернатива". Алла из кухни окликнула Ивана Ильича: "Доктор, или кто вы там? Вода закипела. Что с ней делать?" "Не знаю. Убавьте газ, поддерживайте температуру, пока доктор не позовёт". Из комнаты высунулся Кирилл, не глядя на Ивана Ильича, прошаркал на кухню. "Котик" Его кушать хочу, донеслось оттуда. Бессердечная скотина. У меня отец умирает, а тебе кушать подавай. Подождать немного не можешь? Ну, котик, сосиску съешь. Всё, скрыйся из глаз моих. Также не поднимая глаза, Кирилл с сосиской в руке вернулся в комнату. Иван Ильич передёрнул плечами и отвернулся. Ему сильно не нравилась эта квартира. и ее обитатели. Борис Борисович долго лежал, глядя в окно. Страх толкал согласиться, страх останавливал. Он всю жизнь избегал выбора, а тут никак. И он уже ненавидел Семена за эту альтернативу, страшную и заманчивую. «Что нужно делать?» – наконец спросил он. «Все просто». Семён протянул руку, и Борис Борисович вложил в неё вялые пальцы. Сожмите, сильнее. Ну. Собрав остаток сил, Борис Борисович напрягся. Вам нужно будет сказать одно слово: "Беру". Но не сейчас, а после меня. Готово? А что будет с вами? Со мной ничего. Борис Борисович посмотрел в глаза Семёну. С лица его молодого друга пропали озабоченность и скорбь. Лоб разгладился. Семён улыбался, будто только что решил сложнейшую головоломку. Я вас серьёзно спрашиваю. А я серьёзно отвечаю. Я просто исчезну. Для меня не будет ни ада, ни рая. Такова награда. Награда? Конечно. Я никогда не встречу тех к кому приезжал на вызов. «Не там, не там». «Что может быть лучше?» «Вы готовы?» Семен стиснул руку Бориса Борисовича. «Отдаю», — сказал он. «Подождите, Господи!» «С-с-с!» «Простите!» «Я скажу, и мне вечно надо будет убивать людей!» «Не убивать! Провожать в срок!» «И на вечность не рассчитывайте!» «Самаэль!» Бабочка однодневка. Очень скоро будете искать преемника. Профессиональное выгорание. А потом меня просто не станет. Борис Борисович откинулся на подушку. В сердце воткнулось игла. Он сдавленно всхлипнул, но снова отпустило. Ужас. Я ведь мог попасть в рай. Семён улыбнулся. Вы так в этом уверены? Но ну, я никому не делал зла, по крайней мере, нарочно. Думаете, этого достаточно? Семён попытался поймать взгрето умирающего, но Борис Борисович упрямо смотрел в окно на садящееся солнце. Хорошо, сказал погрустневший Семён. Я не могу вас заставить, а вы не готовы. Он сжал руку Бориса Борисовича, положил ладонь на его лоб. 10 9 8 Дыхание выровнялось. Страдальческие морщины на лбу разгладились. 7 6 5 Губы умирающего зашевелились в беззвучной молитве. Семён грустно улыбнулся. 4 3 2 Руку Семёна больно сжали пальцы умирающего. Он приподнялся над подушкой. И выдохнул. Беру. За дверью затихли разговоры. Иван Ильич выждал немного и приоткрыл дверь. На краю кровати в голубой медицинской форме сидел Борис Борисович. Уставившись невидищим взглядом в корешки своих книг, он протирал стёкла очков. Больше никого не было. Следующий, сказал заведующий, пробормотал Иван Ильич. Борис Борисович виновато посмотрел на него. "Простите", сказал он. "Да чего уж? Я придержу вашу дочку в кухне, а вы бегом вниз и садитесь в скорую у подъезда. Рафик, старая каламага, точно не перепутаете. Я скоро подойду. Ах, как же моё тело, точнее, его отсутствие. Не переживайте. Начальство проведёт ротацию" Мы и так тут на следили лишнего с вашим предшественником. Давайте, Борис Борисович, не будем резину тянуть. И извините, э Иван Ильич. Очень приятно. У меня просьба. Если у меня начинается новая жизнь, я могу сменить имя. Если хотите, и как к вам обращаться? Давайте Семён Семёнович. Кто бы сомневался. перевернул поднос Иван Ильич. Когда его широкая спина закрыла проём кухни, новоиспечённый Семён Семёнович выскочил в подъезд. Он задержался у двери квартиры напротив и нажал кулачиш звонка. Внутри затрещало не музыкально, и сразу стало ясно, что никого нет. Сзади он услышал приглушённое дочкино сварливое: "А с водой мне что делать?" В подъезд выскочил Иван Ильич. Зло крикнул: На голову себе вылей и с треском захлопнул дверь. "Ой, ещё здесь?" удивился он. Семён Семёнович смущённо пожал плечами. "Бегом". Они помчались по лестнице через ступеньку, а за их спинами, где-то наверху, визгливый женский голос звал: "Кирилла!"